«Вампум! Надо отправить в обмен на вампум!» — сказал он. «Посланием ответить на послание!» «Слушай, что великий змей деловаров хочет сказать мнимым волкам великих озер, воющим нынче в наших лесах. Они не волки, они собаки, которые пришли сюда». Чтобы руки деловаров обрубили им уши и хвосты. Они способны воровать молодых женщин, но уберечь их не могут. Чингачгук берет свое добро там, где находит его. Он не просит для этого позволения у канадских дворняжек. Если у него в сердце таятся нежные чувства, то до этого нет дела гуроном. Он высказывает их той, которая может понять их. Он не станет трезвонить о них по лесам, чтобы его услышали те, кому внятны только вопли ужаса. То, что происходит в его хижине, не касается даже вождей его собственного племени и тем более гуронских плутов. «Назови их бродягами, змей!» перебил зверобой, не будучи в силах сдержать свое восхищение. Да, назови их отъявленными бродягами. Это слово легко перевести, и оно будет всего ненавистнее их ушам. Не бойся за меня. Я перескажу им твое послание слово за словом, мысль за мыслью, оскорбление за оскорблением. Ничего лучшего они не заслуживают. Только назови их бродягами раза два. Это заставит все их соки подняться от самых нижних корней к самым верхним веткам. И тем более гуронских бродяг, — продолжал Чингачгук, охотно подчиняясь требованию своего друга. Передай гуронским собакам, пусть воют погромче, если хотят, чтобы деловар разыскал их в лесу, где они прячутся, как лисицы. Вместо того, чтобы охотиться, как подобает воинам. Когда они стерегли в своем становище деловарскую девушку, стоило охотиться за ними. Но теперь я о них забуду, если они сами не станут шуметь. Чингачгуку не нужно трудиться и ходить в свои деревни, чтобы призвать сюда новых воинов». Он сам может идти по их следу. Если они не скроют этого следа под землей, он пойдет по нему вплоть до Канады. Он возьмет с собой уа, -уа чтобы она жарила для него дичь. Они вдвоем прогонят всех Гуронов обратно в их страну. Вот настоящее спешное донесение, как оно называется на языке офицеров. — воскликнул Зверобой. — Оно разгорячит кровь гуроном, особенно в той части, где змей говорит, что Уа-Тауа тоже пойдет по следу, пока Гурона не уберутся во Свояси. Но, увы, громкие слова не всегда влекут за собой громкие дела. Дай бог, чтобы мы хоть наполовину были так хороши, как обещаем. А теперь джудит. «Ваш черед, говорить, потому что гуроны ждут ответа от вас всех, за исключением может быть бедной Хэтти». «А почему вы не хотите выслушать Хэтти, зверобой?» «Она часто говорит очень разумно. Индейцы могут с уважением отнестись к ее словам, потому что они чтят людей, которые находятся в ее положении». «Это верно, Джудит». «И очень хорошо придумано. Краснокожие уважают несчастных всякого рода, а таких, как Хэти, в особенности...» «Итак, Хэти, если вы хотите что-нибудь сказать, я передам ваши слова Гуронам с такой же точностью, как если бы их произнес школьный учитель или миссионер». Один миг девушка колебалась. Затем ответила своим ласковым и мягким голоском, так же серьезно, как все говорившие до нее. Кроны не понимают разницы между белыми людьми и краснокожими», сказала она, «иначе они не просили бы меня и Джудит прийти и поселиться в их деревне. У красных людей одна земля, а у нас другая». Мы должны жить отдельно. Мать всегда говорила, что мы непременно должны жить с христианами, если это только возможно. И потому мы не можем переселиться к индейцам. Это наше озеро, и мы не оставим его. Здесь могилы наших отца и матери, и даже самый плохой индейец предпочитает жить поближе к могилам своих отцов. Я схожу к ним опять и почитаю им Библию, если им хочется, но не покину могилы матери и отца. «Достаточно, ходить, достаточно», — перебил ее охотник. «Я передам им все, что вы сказали, и ручаюсь, что они останутся довольны».